Я окончила одеваться и пошла приготовить ванну Максиму. Вскоре появилась Клэрис с утренним чаем. Я разбудила Максима. Он посмотрел на меня удивленно, как внезапно проснувшийся ребенок. Потом протянул ко мне руки. Мы выпили чай. Максим встал и пошел в ванную комнату. А я принялась укладывать чемодан. Планомерно методически, кто знает, может быть, нам придется задержаться в Лондоне. Я положила подаренные мне Максимом щетки для волос, ночную сорочку, халат и шлепанцы, затем добавила платье и пару туфель. Мой Нессессер показался чужим, когда я вытаскивала его из глубины шкафа. Казалось,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 Я вошла в холл. Фрис подал мне пальто. Подъехала еще одна машина, это был Фрэнк. «Полковник Джулиан ждет у сторожки», — сказал он. «Говорит, что ему нет смысла подъезжать к дому». «Да, конечно», — сказал Максим. «Я ни на минуту не отлучусь из конторы. Буду ждать вашего звонка», — сказал Фрэнк. «После того, как вы... Повидаетесь с Бейкером, я, возможно, понадоблюсь вам в Лондоне. «Да», — сказал Максим, — «да, вполне вероятно. Сейчас ровно девять, вы точны. Сегодня будет прекрасная погода, вам ничто не помешает». «Да». «Надеюсь, вы не очень устанете, миссис де Винтер. вам предстоит долгий день, за меня не беспокойтесь», — сказала я. Я взглянула на Джеспера, стоявшего у моих ног, уши висят